Глава 14. Ионто нервничал. Зачестка гнёзд Трайтов тянулась медленно. Следовало проверить каждый куст, на рух и камень, чтобы не пропустить опасность. И время просачивалось сквозь пальцы, приближая что-то страшное. И он то сжал в ладони висевший на груди артефакт, который казался обжигающим, и уже решился закончить на сегодня работу. Всё равно почти вечер. Но не успел и слова сказать, как сердце будто мечом пронзили. Боль вспыхнула, бросила его на колени, расцвела жгучим цветком и исчезла, оставив ощущение пустоты и неправильности. Клятвы, те клятвы, что Йонто принес владетелю, грубо разорвали все и сразу. У главных ворот он оказался раньше, чем в полной мере осознал случившееся. След теневой тропы еще не погас, а Йонто уже бежал ко дворцу, задыхаясь от плохого предчувствия. И запнулся на полпути, застыл, увидев Анну. Она шла по дорожке, склонив голову и неловко зажав ладонью левое плечо, на рукаве расплывалось алое пятно. При одном только взгляде на неё, растерянную и расстроенную, сердце в груди перевернулось. За ней следовали стражи. В отдалении варна шествола девица из гарема, окружённая служанками. Слышался чей-то смех, слишком много людей, и ему надлежит сейчас, поравнявшись с Анной, просто поклониться и пойти дальше. Нельзя остановить её. Нельзя спросить, что случилось. Нельзя обнять. Ничего нельзя. Да безну эти запреты. С него хватит. Прочь, мрачно приказал Ёнто стражам, и они послушно скрылись на одной из тропок в сад. Девица тоже куда-то свернули. Предзакатное солнце золотило траву и деревья, и в наступившей хрупкой тишине можно было представить, что здесь никого больше нет. Она медленно подняла на него глаза, в которых плескался страх, тот самый, что сильнее веры и разума. И он-то отчетливо понял, что не может позволить ей сказать ни слова. Довольно слов, довольно страхов и сомнений. Он шагнул ближе, обхватил ладонями лицо Анны и, склонившись, поцеловал удивлённо приоткрытые губы, так, как давно уже хотел, вкладывая все свои чувства. который до сих пор не смог облечь в слова. Отстранился на миг, перевёл дыхание и вновь коснулся её губ. На сей раз легко, почти невесомо, давая возможность разорвать поцелуй. Он ничуть не сомневался в ней, просто хотел, чтобы она окончательно всё для себя решила, и она решила. Поддалась навстречу, прижавшись всем телом, зарывшись пальцами в его волосы, как и прежде, безгранично ему доверяя. и в нежности губ, в ласковых касаниях рук, ставшим одним над двоих дыханьем, иным осыпались условности, запреты и страхи. Вся прежняя жизнь, в которой у Йонто не было смысла, в которой ему не за что было сражаться. Не размыкая объятий, он мысленно потянулся к силе артефакта. Подготовка, разговоры к тварям грани Ответ на главный вопрос он получил, остальное неважно. Анна пойдёт за ним куда угодно, а он сделает что угодно ради неё. Чары рвались, словно гнилые нити. Поллир не обманул, а Канро возомнил себя всемогущим, позабыв, что нельзя удержать того, кто по-настоящему жаждет свободы. На открывшуюся тропу он вступил, крепко прижав к себе Анну и приготовившись ко всему. Кроме неудачи. Не в этот раз, не тогда, когда он решил бороться и победить. Ему предстояло сделать 10 шагов, по одному на удар сердца, но он сделал всего семь. Рисковать понапрасну, он больше не собирался, никогда. Как же так получилось? Я должна была сказать ёнту, чтобы он покинул дворец, навсегда забыл обо мне, чтобы я почти решилась, но не успела. Не смогла оттолкнуть его, отказаться от того, что видела в его глазах. Это было выше моих сил. Это было бы предательством. Да, в тот миг я ни о чём не думала. Ни о том, что делаю, ни о том, что нас ждёт. А ждала нас тропа. по которой мы легко прошли сквозь защиту дворца и оказались далеко за его пределами. Обманчиво легко. С тропы мы не сошли, выпали. Йонт на землю, а я на него. И в первые секунды мне показалось, что он не дышит. Йонт. Йон, как ты? Испугалась я, встав на колени, попытавшись нащупать его пульс. Как ты? Эхом отозвался он, открывая глаза. Бестолочь. Закусив губу, я ударила его по плечу. Это всё, что тебя волнует? Я хотела помочь ему подняться, но он дёрнул меня за протянутую руку, прижал к себе и выдохнул еле слышно: "Нет, это не всё. Меня волнует: как ты? Где ты? О чём думаешь? Что делаешь? Что чувствуешь? И меня волнует, в порядке ли я, потому что для того, чтобы с тобой всё было хорошо, я должен быть рядом". Мотивация пока что хромает, причём на обе ноги, но в целом мне нравится твой настрой, тихо рассмеялась я, уткнувшись ему в грудь. Его руки скользили по моей спине, плечам, и он резко сел, увлекая меня за собой. Что случилось, Анна? спросил тихо, едва касаясь моего плеча. Оно уже и не болело, он так ныл и слегка. ерунда, улыбнулась я. По неосторожности поранилась. Где и как? И не связано ли это с тем, что я свободен от клятв, пожалуйста, не молчи. Я должен знать, что происходит. Должен. Но не посреди же леса, сидя на травке разговаривать. Оказалось именно здесь. Без объяснений он-то отказался куда-либо идти, заявил, что спешить не к чему, потому как след, открытый с помощью артефакта тропы, никто не найдёт. Обнял меня, согревая, и приготовился слушать. Пришлось рассказывать. Что могла смягчить? Смягчила, но он все равно разозлился. Нет, Йон-то ничем это не выразил, но я чувствовала. Порой мне казалось, что я чувствую его лучше, чем себя. Я... я не сдержала слова, Йон. Вздохнула, выговорившись. Обещала, что останусь, если Кан Рошан освободит тебя от клятв. Он сдержал, а я нет. «При чем здесь ты?» усмехнулся он тебя забрал я можешь рассматривать это как похищение что я же не спросил хочешь ли ты уйти со мной значит я тебя просто украл хм с такой точки зрения всё действительно выглядело иначе и кого волнует что похищенная была просто так неприлично счастлива ён то открыл ещё одну тропу которая привела нас в маленькую, уютную и явно обжитую пещеру. Одно из моих убежищ, пояснил похититель, оглядывая свои владения. Преночуем здесь, а потом пойдём к Шанай. Она ничего не смогла сказать мне, но что если, посмотрев на браслет, всё уже подберёт ключ? Тогда ты вернёшься домой. А если не подберёт? Опустившись на расстеленный на полу махнатый коврик, спросил я: Анн, он сел напротив, осторожно пожал мою ладонь. Я обещал тебе помочь, и я помогу, рано или поздно. Но ключ мы найдём. Тебе не место в этом мире. Я прикусила губу. Он ведь прав. Прав. Но чего так хочется плакать? От чего хочется спорить, доказать, что моё место именно здесь, рядом с ним. Пока я боролась с собой, Йон то развёл огонь в очаге, выложенном камнями посреди пещерки, и подвесил над ним котелок с водой. Травы здесь тоже имелись, а это означало, что у нас будет чай, а к нему сухие тонкие лепёшки, простые, но сытные. Когда в котелке весело забуркло, я подвернула рукава, чтобы засыпать в воду травы, и вздрогнула. Йон, что это? Подаренного Тайро браслета не было. Вместо него по запястью вился тонкий затейливый узор, похожий на серебристый иней, совсем как линии Тайонто. «А, это!» — он едва мазнул по узору взглядом. «Не волнуйся, ничего страшного, само пройдет». И все же нахмурилась я, почему это появилось. «О чем ты опять пытаешься умолчать?» Родовые побрякушки владельей иногда непредсказуемы. Пожал плечами Йонто, глядя на меня подозрительно честными глазами. Главное это безопасно, остальное неважно. Мне казалось иначе, но я по опыту знала, что ничего из него не вырвужу, по крайней мере, сразу. Ну ладно, сделаю ведь, что поверила. Немного позже, обхватив озябшими ладонями круглый бока глиняной кружки, наполненной травяным настоем, я совершенно неожиданно для себя спросил: "А ты бы хотел всё изменить? Ужить во дворце, однажды стать кшатчаном?" Даже в страшном сне не видел. Нервнах мыкнул он то. "Я тоже не хочу", пробормотал я, неотрывно глядя на огонь. "Что?" придвинулся ближе он. возвращаться, и не придётся, заверил Йонто. Мы и сможем уйти. А потом Анна я поставила чашку, улыбнулась, кончиками пальцев коснулась обозначившейся меж тёмных бровей морщинки, выдававшей его тревогу, и покачала головой. Я не хочу возвращаться в свой мир. Не хочу. Анна, Йонто выглядел растерянным. Твои мама и сестра, они они будут меня искать. Моглаваться, плакать, наверное, да. Но любое горе не бесконечно. У каждой из них своя жизнь, в бурном течении, которое они нередко забывали о моём существовании. Я не обижалась, нет. Это было привычно. И однажды они перестанут горевать обо мне. Однажды. Я знала, что рассуждаю невероятно эгоистично, знала, что пытаюсь оправдаться, кинуть кости совести, но Ничего ещё, я не хотела так сильно как остаться здесь. Ничего и никогда. Они справятся с уверенностью, которой не чувствовала. Желаю убедить скорее себя, чем Ёнто, сказала я. Канроб не смирится. Не сдавался он, не оставит тебя в покое. Знаю, Кшачан совсем разума лишился. Но можно ли считать чужое безумие достаточным основанием, чтобы отказаться от того, без чего я уже вряд ли сумею выжить? Я хочу остаться здесь, с тобой. Я собралась силами и посмотрела в глаза ён, то я могу. Взгляд он не отвёл, но и отвечать не торопился. Не потому, что не хотел того же, я видел, что хотел ещё как. Он боялся. Я понимала, какую ответственность ему придётся на себя взвалить, и если он скажет нет, если останешься здесь, нарушил затянувшее молчание Ёнто, прозвучало это как-то странно, робко, будто моим словам он до конца так и не поверил. Но всегда со мной горло перехватило. Я кивнула, а он, прикрыв глаза и выдохнув, обнял меня, уткнулся подбородком в мою макушку и замер. Я слушала, как часто-часто стучит его сердце и глупо улыбалась. Кажется, это всё-таки да. Надеюсь, он об этом не пожалеет. Наверняка сейчас думает, что делать со столь внезапно свалившимся на голову сомнительным счастьем. Чентолев хрипел. Прошептала я: Йонто отстранился, придерживая меня за плечи, недоуменно нахмурился. «Я видела карту», — пояснила я. «Когда осмотрела на Чентоли в хребет, на душе было так спокойно, там безопасно. Думаю, именно туда ушли оставшиеся аштары». «Оставшиеся?» — переспросил Йонто растерянно. «Память мира гораздо лучше человеческой, но он не оплакивает тех, кого когда-то считали его душой». Он бережёт их. За Чинтолев хребет есть путь лишь тому, кто чист сердцем и помыслами. Другие никогда не отыщут дорогу ён. Я знаю, как это звучит, но пойдём туда, кивнул он. Ты веришь мне? удивилась я. Но только тебе я и верю, улыбнулся ён то. Я улыбнулась в ответ и едва успела поймать в ладошку егок. Вечерние потрясения не прошли даром. Усталость навалилась каменной плитой, такой же давящей и холодной. Веки отяжелели, и стоило большого труда держать глаза открытыми. Тебе нужно поспать. Заметил моё состояние Йонто, и я без возражений перебралась на лежанку у дальней стены. Мне было хорошо здесь и сейчас, рядом с этим человеком, чувствовала его тепло и заботу. Зная, что с ним я могу ни о чём не волноваться и быть собой. И он удержал её ладонь, и я. Однажды мне предсказали три пути, лишь два из которых окажутся тернистыми дорогами. Но то, что я увидела на них, мне совершенно не понравилось. А третий путь. "Серьёзно спросил он: "Что ты видишь на нём?" "Небо и солнце. Оно греет. И ослепляет. Я не вижу ничего и не хочу видеть. Знаю только, что без тебя будет темно, а я, я боюсь темноты. Последнее я прошептала, закрыв глаза. И никакое он не бездорожье, самое что не на есть ровная дорога, широкая и надёжная, единственно верная дорога. Я почувствовала, как меня укрывают идеалом и провалилась в вязкий Словно свежий мёд сон. Огонь лениво облизывал поленья, освещая пещеру неровным светом. А на стенах танцевали тени. Она обязательно увидела бы в этом танце какой-то смысл. Она во всём видела смысл, даже в жизни того, кто уже отчаялся он и отыскать. Она сама была смыслом его жизни. Она спала, а он ту сидел рядом и просто смотрел. Вспоминалась ночь, когда он встретил её босую, растрёпанную и испуганную. От одной мысли, что он мог не вернуться за ней, становилось страшно. Тогда она пообещала найти то, что он ищет, а Йонту не поверил, каким же глупцом он был. Сейчас он не сомневался в ее словах. Чен то ли в хребет, так чен то ли в хребет, в конце концов. Сам недавно размышлял, что лучшего места для беглецов не существует, и если им действительно удастся, они будут счастливы. В недавнее время он-то не задумывался над тем, что такое счастье. Он ничего не ждал от судьбы, ни о чём не просил, не веря, что его услышат. Не молился ни великому предку, ни небесам. Он понятия не имел, что счастье, невелико ростом, сероглазое и доверчиво, не знал, что ради него захочется жить. И он-то осторожно коснулся её лба, отводя прядьку волос и нахмурился. Кожа была ледяной, а она тихо позвал он, но она даже не пошевелилась. Она вообще была слишком тихой, и дыхания он не слышал. А она, а она, сжал ей плечи Йонту, — открой глаза, что с тобой? Глаза она открыла, взгляд был затуманенным, беспомощным, и от него внутри что-то оборвалось. — Холодно, — едва различимо прошептала она мне, — так холодно. «Йон!» Лесницы сомкнулись, и сколько он не звал, она не просыпалась. Была холодна, как лед, и почти не дышала. Подхватив Анну на руки, Йонто открыл тропу и вышел перед знакомым домиком. Дверь оказалась не заперта, и он без стука распахнул ее, перешагнул порог. «Шана!» Выдохнул с отчаянием, увидев хозяйку дома. «Помоги!» «Умоляю, помоги!» Шаная без слов метнулась в кляжанке, смахнула с нее какие-то вещи и бросила. «Неси сюда!» Она долго молчала, сжимая тонкое запястье Анны, и к моменту, когда всё же заговорила, Йон то вконец извёлся. "Это чары сильные и древние. Кто же сейчас такими в здравом уме пользуется?" "О чём ты?" тихо спросил Йон то, глядя на тёмный от сокотрав палец Шанай, обрисовавший прореху на рукаве платья Анны. "Неужели её привязали через кровь?" Подтвердила ужасную догадку Шаная. Это та самая девушка, которую ты хотел вытащить из дворца, так? Ничего не выйдет, он. Чем дольше она пробудет вдали от дворца, тем меньше сил останется. Впрочем, даже там её силы будут уходить медленнее, но всё же. До тех пор, пока разорви привязку, перебил он. Прошу, разорви. Это не в моей власти. покачала головой лекорка. Только тот, кто наложил чары, может их отозвать. Канро, с ненавистью выдохнул он. Это он. Он ни за что не отпустит её, он с его смертью ничего не решится. Легко прочитала мысли воспитанника Шанае. Привязку это не снимет. Она смотрела на него как на глупца. Откровенно говоря, он им он себя и чувствовал. А что снимет, Шана? Нити прочны. — И уже проросли в тело и душу, — пробормотала она, коснувшись амантитового браслета на неподвижной руке. — Лишь границы миров уничтожат чары, но ты так и не нашел способ избавиться от браслета, верно? — И хотел ли искать? Шаная выразительно кивнула на другое запястье Анны, где вился тонкий обручальный узор. Символ возможного и так близкого счастья сейчас казался насмешкой. Отнеси её во дворец, устало сказала Шаная, прижимая затянувшееся молчание, иначе до утра она не дотянет. И он, без глупости, "Ладно, и ей не поможешь, и себя погубишь". "И что ты предлагаешь?" хрипло спросил он, сдаться? Вот так просто. Иногда смирение лучший выход, пряча взгляд, обронила лекарка. Но решать только тебе, не ошибись, мой мальчик. О былых ошибках приходится жалеть всю жизнь. Еон-то не помнил, как открыл тропу, как ступил в неё. Очнулся уже в коридорах дворца, тёмных, пустых и тихих, слишком тихих, будто никто и не заметил их исчезновение. Он нёс Анну лёгкую, как пёрышко, холодную, словно камень, А в голове эхом звучали последние слова Шанай: "У него нет права на ошибку. Он не готов заплатить за неё жизнью Анны, но и смиряться тоже не желал. У ён-то было, что предложить владельтелю? Безумная идея, которая тем не менее могла сработать, и поставить на кон свою собственную жизнь. Он совершенно не боялся. Дворец стоял в тумане, белом, то густеющем, то редеющем, позволяющем разглядеть очертания предметов и лица людей. Последних, как назло, было слишком много, и все что-то хотели, что-то говорили. Звуки вязли в липкой влажности, и смысл сказанного получалось уловить не всегда. Да и не нужно. было. Из туманного забытья Канровы нырял лишь затем, чтобы выпить очередной горький отвар, приносимый упрямым огрию. Отвар успокаивал, отгонял боль на время. Сила корёжила тело, рвалась наружу, чувствуя слабость хозяина, нашоптывала, соблазняла. Канро пытался её усмирить, черпал дрожащими ладонями Но она утекала сквозь пальцы, вновь не подчинялась, а подчиняла. Не питала его, не отзывалась. Силы и туман сплетались в единое целое, и под их покровом к ложу владельца кралась безумие. Безумие смотрело печальными глазами и качало головой. Ты слишком, слишком жаден. говорило оно: "Жадность, Жадность тебя, погубит. тебя погубит". Безумие грустно улыбалось и касалось его волос прозрачными ладонями. Оно хотело, чтобы он отпустил оно. Отказался от той, что могла даровать ему безграничную силу. "Зачем, Зачем тебе сила? сила?" удивлялось безумие. "Зачем, Зачем тебе власть?" Ты помнишь, кем, кем был, был когда-то, о чём мечтал? мечтал? Чего хотел по-настоящему? По К чему, чему стремилась твоя душа? Ганро не мог ответить на эти вопросы. Он честно старался, но проклятый туман скрывал воспоминания, путал их. Владетель знал лишь одно: Анну он не отдаст, не позволит ей уйти. не допустит, чтобы она дарила своё доверие кому-то ещё. Ты никогда, никогда не любил, не любил делиться, вздыхала безумие. И никогда, никогда никому, никому не, верил не верил сам. Я верил тебе, с трудом прохрипел Канро. Верил тебе. Анна говорила, что любовь бессмертна и безгранична, и чем больше отдаёшь любви миру, тем больше её становится. Гола от первого до последнего слова. Вечной любви не досталось тому, кто имел глупость поверить ей. Нужно было закрыть её во дворце. Нужно было, тогда бы всё сложилось иначе. Безумие слушало его сиплый злой шепот, и по прозрачным щекам катились слезы. Еще одна ложь. Призраки прошлого не умеют плакать, зато в совершенстве отравляют настоящее. Наполненную безумием ночь Конро все уже пережил, а ближе к рассвету туман рассеялся, оставив часть себя в его голове. колыхался при каждом движении обволакивал мысли правда стал ещё плотнее но огриу сказал что к вечеру будет легче и вновь принёс чашу со отваром от непроходящей горечи мутило и конро замешкался поднести чашу губам именно в этот момент двери распахнулись и порог его спальни переступил ионто на руках он держал анну которая казалась не дышала Чаша выпала из ослабевших пальцев, покатилась по полу, расплескивая лекарства. — Что? Что ты наделал? — прохрепел Конро, вскакивая с постели. Перед глазами полыхнуло Алом, сила крыльями развернулась за спиной, и тут же опала, когда с белых губ Аштары сорвался едва слышный стон. — Это я хотел вас спросить. — прямо взглянул на владетеля Йонто. И в его глазах было столько злости и отчаяния, что Канро невольно отступил. Что вы сделали с ней? Шаджанна хмурился, не понимая, о чём идёт речь. Посмотрел на Агрию, и тот взял дело в свои руки. Отнеси её госпожу в её покои. Ей нужен отдых, велел он, заступая ён туда дорогу. И возвращайся сюда. добавил канро, твёрдо решивший во всём разобраться. Пока он то отсутствовал, а грю поведал о том, что случилось, когда владетель изволил плавать в тумане. И ты не искал их, возмутился канро. Не было необходимости, мой господин. Старый звездочёт оставался невозмутим. Ваша привязка получилась прочной, как видите, она сработала безупречно. Привязка растерялся Шатшан, невольно потирая лоб. Туман ворочился, сбивая с мысли, какая ещё привязка на крови. Подсказала Гриёва, и наконец-то осознали, что иначе от Аштары силы не добиться, и прибегли к крайнему, но эффективному средству. Перед глазами тут же встал залитый предзакатными лучами солнца кабинет Бледное лицо Анны, алые капли на светлом ковре. Нет, Канру никогда не поступил бы с ней так. Он этого не делал, не делал. Или уже сила настолько свела его с ума, что он не помнит собственных действий. Туман сколыхнулся, обвил грудь ледяным щупальцем, выбил дыхание. Выпейте, мой господин. Заботливо подал закашлевшемуся владельцу кубок огрею. Канро выпил, чупальце расслажилось, позволяя дышать, но вместе с кратким облегчением пришло желание уснуть и не просыпаться. Вы не обязаны ничего объяснять, шелестел старый звездочёт, подводя шат шана к кровати, помогая сесть и пытаясь укрыть его одеялом. Отдохните, а я позабочусь о том, Кто посмел вас предать? Соблазн поддаться усталости был велик, но Конро преодолел его. Сбросил одеяло, поднялся. Как раз вовремя Йонту вернулся. И, судя по мрачному взгляду мальчишки, предателем он себя вовсе не считал. «Оставь нас!» — приказал владитель Агрио. И тот тенью выскользнул из спальни, хотя в каждом его движении сквозило неодобрение. «Теперь ты!» Канро плотней запахнул домашнее облачение, в чадной попытке избавиться от холода, и пристально посмотрел на Йонту. Ты осознаёшь, что наделал? За похищение невесты наследника, за оскорбление рода полагается казнь. И чем же я оскорбил род? И бровью не повёл тот. Да и похищение слишком громкое слово, пафосное. Как-то фу. Шершан подавился воздухом. Даже туман на миг отступил. Фу, да он издевается. Мальчишка был серьёзен, ни тенью улыбки ни на губах, ни в глазах. Вы бы для начала проверили, чья она невеста, посоветовал он. О том, что помолвка не настоящая, Конро конечно же знал, но такая постановка вопроса насторожила. Что значит чья? Что этот безумец ещё успел натворить? Неужели вы всё ещё полагаете, что я виновен? спросил Ёнто, дёрнув вверх рукав линии итая на его запястье, подтверждая худшие подозрения Канрова. Точь в точь повторяли узор родового брачного браслета. Этот узор владетель помнил до сих пор, хотя с его собственного запястья он давным-давно исчез. Ёнто стоял прямо, чуть сквозь в голову, слишком похож на отца. Та же порода и закончит наверняка так же. Он прямо и мальчишка, не понимающий, когда нужно остановиться, не желающий останавливаться. Я никого не похищал, твёрдо сказал он. Моя невеста, которую я клялся защищать, ценой собственной жизни сама ушла со мной. Мы имели на это полное право, а вот вы спросили вы хоть раз о её желаниях видите в ней человека а не просто полезный живой артефакт дядя умоляю отдумайся отпусти нас жадность тебя погубит слова эхо слова стрела то же самое сказала она настоящая или та что пришла с туманом да что ты об этом знаешь Разозлился владетель, видя перед собой не глупого мальчишку, а ту, чьё имя он поклялся забыть. Это не жадность, это жажда, жажда жизни, ты и понятия не имеешь, что это такое. Я знаю, дед был совершенно таким же, отчаянно выдохнул мальчишка. Не смей сравнивать меня с ним, вскипел Канрон. Он, а не я сделал это с тобой. Я пытался тебя защитить. Я отпустил Палира, чтобы он позаботился о тебе. Ты действительно думаешь, что вы чем-то отличаетесь? Горько усмехнулся Йонто. Ваша жадность губит всё, к чему вы прикасаетесь. Аштар исчезли не потому, что пытались сместить шетов, а потому, что шетам мало было добровольно отданной силы. Вам всегда хотелось больше, и чем больше вы получали, тем ненасытнее становились. Скажешь, я не прав? ты. Владетель задохнулся, вновь ощутив обвивающие вокруг груди щупальцы силы. Прав, конечно же, прав. Конро жаден, необычайно, бескрайне. Но разве это плохо? Хотеть от жизни большего и получать желаемое, доказывая себе и окружающим, что невозможное возможно. Другое дело, что порой в этом стремлении совершаются не самые благовидные поступки, и так легко утратить себя, превратиться в чудовище. Алые капли на светлом ковре. Кондро зажмурился, потёр виски, наливающаяся тяжестью. Когда-то всё было иначе, до того, как сердце превратилось в бездонную дыру. Он стремился заполнить эту пустоту. Но время шло, пустота росла, она разъедала душу, лишала разума. То, что изначально было жаждой жизни, обернулось простой жадностью, жадностью, губящей жизни. Милш Такенро и в самом деле стал похож на своего отца. Отпусти её, тихо сказал он то. Прошу, она не даст тебе того, чего ты так желаешь, не сможет. А я смогу. Я принесу нечто в тысячу раз лучшее силы Астары. Нечто драгоценное, нечто, способное наделить небывалым могуществом. Слова вязли в тумане, вновь выпалшим из головы и медленно наполняющим комнату. Дворец, весь мир, и из билёсова марева проступало лицо прежнего владельца, искривлённое в глумливой усмешке. «Похож. Еще как похож. Кровь от крови. Дух от духа. Ты предоставишь мне все необходимое?» Конро не понимал ни слова. Все сливалось в низкий гул. То заходился смехом Майроша. «Нет, нет. Отца здесь нет и быть не может. Есть только этот упрямец, и ему что-то нужно. Что?» Он медленно пеленал младенца, и чувствуя приближающуюся тьму, он махнул рукой, останавливая мальчишку. Пусть делает что хочет, только уйдёт отсюда. Ему нельзя видеть сколь жалок законный хозяин венца. никому нельзя это видеть. Когда Йонтун, наконец, оставил его, Конро нашарил на столике кубок с лекарством, непослушными пальцами сжал его, поднес к губам и рухнул на ковер, так и не успев сделать неглотка. В личную оружейную Конро Шан удалось попасть без проблем. Во дворце до сих пор не знали о подвигах старшего иронира наследника. Это было странно, но сейчас мысли поглощали иные заботы, и ничто не могло от них отвлечь. Он допёрысёг наполненное разномастным оружием помещение и остановился напротив отбитого защитной тканью длинного сундучка. Помедлив, откинул крышку, поморщился от прикосновения охранных чар к лицу, на миг прикрыл глаза. Он пообещал, что достанет для владелья нечто драгоценное. ради чего отец пожертвовал жизнью кровь высшего чин толя отданная добровольно эта кровь была самой желанной но ценилась и добытая в честном поединке да она сдерживала меньше силы но всё равно творила чудеса пусть они не столь невероятны высших он-то видел только раз издалека и вовсе не горел желанием в нофих встретить они обладали внушительными размерами и скверным характером и ещё очень не любили шетов и надо признать причин для этого хватало и сейчас он вызовет вышво на бой вооружившись лишь мечом пусть даже выкованным специально для усикнавения чинтоли на мечи он то имел полное право у него не было сил и дом он давно покинул но в его жилах текла кровь дающая власть над своим равным оружьем меч легко пошёл в руки удобно лёг в ладонь тяжёлый на вид На поверку он оказался почти невесомым кончики пальцев легко скользнули по клинку длинный широким лезвием и рукоятью в виде свернувшегося кольца меч интоль недавно он-то поклялся Ане что у него нет и никогда не будет такого меча не думал что когда-нибудь нарушу данную тебе клятву прошептал он вспомнив как напугана она была мне снился сон На одно краткое мгновение он так пожалел, что не позволил ей тогда рассказать об этом, но тут же отмёл сожаление. Разве что-нибудь переменилось бы, даже если Ани действительно приснился он, даже если действительно всё было плохо, разве он отказался бы от единственного шанса спасти её? Всего лишь сон, сказал убеждённо, прилаживая меч к поясу и готовясь открыть теневую тропу. И он Останется в снах, что бы там ни было, а я вернусь за тобой. Ты просто подожди меня, ладно?»